Глава третья Войдя в вестибюль гостиницы, Тимофей остановился и выразительно посмотрел на Веронику Та ответила ему удивленным взглядом Что? Что ты хочешь, чтобы я сделала? Вероника везла чемодан на колесиках Тимофей приехал с одним лишь рюкзаком, куда, похоже, кроме ноутбука, поместилась только смена белья Это же твоя работа Тимофей взглядом указал на стойку За которой улыбалась миловидная шатенка в пиджаке с бейджиком Вероника смерила шатенку взглядом, бегло улыбнулась в ответ И обратилась к непосредственному начальству Слушай, когда я откликалась на вакансию, там ничего не было сказано про владение немецким языком Ты не откликалась на вакансию, я сам написал тебе и позвал Господи, какой же зануда, это ведь сейчас на полчаса лекция Я думаю, она поймет английский про английский в описании вакансий тоже ничего не было. прежде чем Тимофей успел что-то возразить, Вероника покатила чемодан к стойке. Здравствуйте, добро пожаловать. Uh, uh, I and my boyfriend. Uh, can do you help us? Я ведь забронировал номера. Тебе нужно было всего лишь показать паспорта. Так бы и сказал. Девушка ни разу не изменилась в лице, пока вбивала в компьютер данные их паспортов. А вот Вероника подобной выдержкой похвастаться не могла. Поэтому у нее буквально челюсть отвисла, когда девушка обратилась к ним на чистейшем русском языке. «Пожалуйста, вот ключи от ваших номеров. Лифт в конце вестибюля, третий этаж. Завтрак с 8 до 11 в ресторане на первом этаже». Желаю вам приятного времяпрепровождения. Более подробная информация о проживании и пароль от Wi-Fi вы найдете на карточке на столе. Вы русская? Вероника. Ну да, тупой вопрос. Что поделать? Не всем быть гениальными сыщиками неонными. Я студентка по обмену. Кстати, господин Барлаков, вам просили передать письмо. Письмо? Тимофей схватил белый, безмарки конверт, на котором от руки была написана только его фамилия латиницей. Спасибо.